Аристотель перед бюстом Гомера. Все люди, пожертвовавшие свои средства на приобретение его портрета музеем Метрополитен, вытягивали из общества преизрядные деньги и, однако же, пребывали в великой чести, в особенности после покупки этого шедевра, ибо на вделанной рядом с ним в стену медной табличке их имена стояли рядом с именами Аристотеля, Гомера и Рембранта. Гомер побирался. Рембрандт обнищал. Аристотель, которому хватало денег на книги, на школу и музей, не смог бы купить изображающую его картину. Рембрандт не мог позволить себе Рембрандта. Писал американский писатель Джозеф Хеллер в романе «Вообрази себе картину» «Picture this», посвященном жизни Рембрандта. В своё произведение Хеллер включил эпизоды биографии греческого учёного с перекличкой и отзвуками ситуации, показанных через историю заказа и создания картины «Аристотель перед бюстом Гомера». Согласимся с тем, что каждый эпизод жизни великого художника по драматическому накалу переживаний и творческим свершениям вполне мог служить основанием для новеллы или даже романа. Картину заказал Рембрандту, вельможа и коллекционер из Мессины, Дон Антония Руффа, заплатив за неё 500 гульденов. Аристотель перед бюстом Гомера. Года создания 1653-1654. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Таинственное золотое сияние заставляет светиться белый ренессансный сакос тяжёлую золотую цепь перевязь, лицо погружённого в глубокое раздумье греческого мыслителя. Чёрная средневековая мантия и берет связывают фигуру, с обступающим её физически ощущаемым пространством тьмы. Столь же содержательно значимое сияние озарения и в другом графическом шедевре Рембрандта «Фауст», сделанном приблизительно в это же время.